ходе исследования, проведенного в 1964 году, в специальной лаборатории фирмы Hewlett-Packard выявилась еще одна загадка. Оказалось невозможным определить, откуда мастера взяли материал для изготовления этого черепа. Ни в Мексике, ни во всей Центральной Америке нет ни одного месторождения горного хрусталя. Единственным его источником Могли быть только кварцевые жилы в Калифорнии. Однако горный хрусталь столь высокого качества в этих местах вообще не встречается. Но самым поразительным оказалось то, что череп изготовлен из цельного кристалла. Причем вопреки всем известным законам физики. Вот что по этому поводу сказал один из лучших экспертов фирмы инженер Барре. Мы изучали череп по трём оптическим осям и обнаружили, что он состоит из трёх-четырёх сростков. Анализируя сростки, мы обнаружили, что череп вырезан из одного куска хрусталя вместе с нижней челюстью. По шкале МОСа горный хрусталь имеет высокую твёрдость, равную семи, уступая лишь топазу, корунду и алмазу. Его ничем, кроме алмаза, резать невозможно. Но древние как-то сумели обработать его и не только сам череп они вырезали из этого же куска нижнюю челюсть и шарниры на которых она подвешена при такой твердости материала это более чем загадочно и вот почему в кристаллах имеются внутренние напряжения когда вы нажимаете на кристалл головкой резца то из-за напряжения он может расколоться на куски Но кто-то изготовил этот череп из одного куска хрусталя настолько осторожно, как будто вообще не притрагивался к нему в процессе резки. При исследовании поверхности черепа мы обнаружили свидетельство воздействия трех различных абразивов. Окончательная отделка его выполнена полировкой. Мы также обнаружили некий вид призмы, вырезанной в задней части черепа у его основания. Так что любой луч света, входящий в глазницы, отражается в них. Загляните в его глазницы, вы сможете увидеть в них всю комнату. С мнением Бары согласились его коллеги. По всей современной науке, для того, чтобы при обработке череп не распался, нужны были тончайшие аналитические методы, поскольку распилы нужно строго ориентировать относительно осей роста кристалла. Однако создателей таинственной находки эта проблема, похоже, ничуть не волновала. Они изготовили череп, игнорируя все законы и правила. Профессионалы из Хьюлетт Паккард так и остались в недоумении. Эта проклятая штуковина просто не должна существовать. Те, кто ее сотворил, не имеют ни малейшего представления о кристаллографии и волоконной оптике. Они совершенно игнорировали оси симметрии, И эта штука неминуемо должна была развалиться при первичной обработке. Почему этого не случилось, представить невозможно. Однако факт остается фактом. Невозможный хрустальный череп существует в реальности. Более того, Митчелл Хеджес был не первым автором подобной находки. Еще в конце 80-х годов 19 века в Мексике Один из солдат императора Максимилиана нашел хрустальный череп, который ныне находится в Британском музее. Данный экземпляр значительно отличается от Луба Антунского, несмотря на сходство в размерах. Он менее прозрачный, менее детальный, нижняя челюсть слита с черепом. Другая грубая копия хрустального черепа находится в музее человека в Париже. Она фигурирует под названием Череп от стекского бога подземного царства и смерти. И еще один вполне человеческий череп, так называемый череп Макс, его нынешняя владелица Джоан Паркс унаследовала от тибетского монаха, который пользовался им для лечения людей. К сожалению, подробных описаний качества исполнения этих черепов нет, и сделать какие-то выводы о их происхождении нельзя. Известно лишь, что все они уступают по качеству черепу Митчелла Хеджиса. Впрочем, как и другие аналогичные черепа, коих насчитывается еще с десяток, из которых, пожалуй, привлекает особое внимание еще один. В августе 1996 года о его находке сообщил журнал «Фате». Зимой 1994 года хозяйка ранчо близ Крестона, штат Колорадо, США, объезжая на лошади свои владения, заметила на земле какой-то блестящий предмет и подняла его. Это был человеческий череп из прозрачного стекла или хрусталя. Однако, чрезвычайно твердый материал был смят и скручен так, как будто ранее он был очень пластичным. Откуда он взялся и почему так изуродован, остается загадкой до сих пор. В ходе одной из экспедиций в Мексику нам также довелось увидеть хрустальный череп. Правда, это даже скорее не череп, а голова. Да и по величине объект куда меньше обычных человеческих размеров. Всего-то сантиметра три в диаметре. Но несмотря на столь малые размеры, его кто-то все-таки умудрился как-то изготовить. Находится эта хрустальная головка. непосредственно на полках Национального музея антропологии в Мехико, в котором можно увидеть еще немало интересного, хотя, конечно, нетривиальные объекты там, в отличие от Сакарской коллекции, есть лишь в штучном количестве. Среди ручных и довольно простеньких поделок, которые, если и представляют какой-то интерес, то лишь для любителей того направления в искусстве, которое называется примитивительным, которая называется примитивизмом бросился в глаза небольшой сантиметров 10 в диаметре диск из обсидиана очень похожий на привычные нам сиди диски только чуть потолще на первый взгляд ничего необычного и край диска местами не очень ровный и поцарапанные на плоскости окружности гуляют из стороны в сторону но какова плоскость диска? К сожалению, все подобного размера экспонаты находятся за стеклом. И проверить инструментами точность, с которой изготовлена плоскость, возможности не представилось. Но человеческий глаз сам по себе очень неплохой измерительный инструмент. Он с великолепной точностью замечает неровности на плоскости, есть они там или нет. Тут же на диске неровности не видно. Обсидиан вулканическое стекло. Очень удобный материал для простой обработки благодаря своей хрупкости. При даже небольшом ударе обсидиан раскалывается так, что образуются осколки с очень острыми кромками. Ими легко разрезать мягкие материалы, например, кожу, мясо, некоторые виды растительности, если аккуратно, то можно разрезать материалы и потверже, типа дерева, а при достаточной Из обсидиана можно изготовить не только ножи, но и более тонкие инструменты, которые могут служить в качестве тонкого лезвия, и даже грубой иголки. Однако стекло есть стекло, оно легко колется, но колется так, что ровных плоскостей, таких как на диске, не образуется. Получить простым раскалыванием куска обсидиана такую плоскость просто физически невозможно. Для этого нужны уже совсем другие технологии обработки. Обсидиан для начала надо распилить или разрезать, а потом еще и полировать, ведь поверхность диска отполирована. И вот тут-то как раз и начинаются весьма серьезные проблемы для той картины прошлого, которую историки нарисовали для Мезоамерики. Дело в том, что обсидиан легок в обработке, когда используется простое скалывание материала. А вот его резка или распиловка задача очень непростая. Твердость обсидиана на уровне 5-6 по шкале МОСа. Весьма и весьма высокая. Такую твердость имеют, например, привычные нам стальные ножи, некоторые напильники. Но для обработки требуются материалы потверже. Инструмент из более мягкого материала будет стачиваться сам, а не срезать обсидиан. В Теотиоакане, близ знаменитого археологического комплекса, мы посещали мастерскую по обработке обсидиана. Эта мастерская находится при сувенирном магазине и туристов туда специально завозят. Конечно, вовсе не для повышения уровня образования в деле обработки материалов, а для того, чтобы они не слишком возмущались уровнем цен на предлагаемые тут сувениры. Как бы то ни было, любой имеет здесь возможность увидеть собственными глазами процесс современного производства изделий из обсидиана. Для его обработки используют твердые абразивные диски, которые вращаются с большой скоростью либо специальным оборудованием, либо при так называемой ручной обработке чем-то вроде электрической дрели. При желании, если взять абразивный диск достаточных размеров и жестко зафиксировать вращающий его инструмент, можно изготовить и такую ровную плоскость, как на сиди диски из музея. Естественно, что ничего подобного у индейцев в древности не было. Как, впрочем, не было и вообще какого-либо другого инструмента, с помощью которого можно было изготовить тот самый CD-диск. Но ведь диск есть... Значит, кто-то его все-таки сделал. И явно вовсе не тот индейец, который известен археологам и историкам, а представитель некой цивилизации, у которой были соответствующие инструменты и технологии. Заведомо не к примитивным индейцам относится изготовление изумительного сосуда в форме обезьяны, который стоит в том же музее Мехико. Качество его просто совершенна. И дело даже вовсе не в замечательно отполированных мельчайших деталях фигуры обезьяны снаружи сосуда, а в безукоризненном исполнении самого сосуда. Для того, чтобы выбрать материал внутри, нужен очень твердый инструмент. При этом надо умудриться не расколоть весьма хрупкий обсидиан. И главное, нужно было как-то изготовить сосуд таким образом, чтобы... На глаз не было заметно ни малейших отклонений от правильной круглой формы как венчика сосуда, так и любого видимого поперечного сечения внутренней плоскости. Аналогичные чаши предлагаются в упомянутом чуть ранее сувенирном магазинчике, при котором находится обсидиановая мастерская. Судя по заоблачным ценам, на которые не решился никто из наших, даже самых состоятельных участников экспедиции, Труда при изготовлении этого сосуда мастерам пришлось приложить очень немало. И это при наличии всего того оборудования, что находилось в их распоряжении. О ручном же изготовлении подобного с помощью лишь примитивных инструментов и говорить не приходится. Кстати, в одном из других залов музея в Мехико находится аналогичная обезьянка, но сделанная на сей раз из алебастра. Алибастер мягче обсидиана и гораздо проще в обработке, однако мастер как ни старался, так ему и не удалось приблизиться по качеству к идеалу. Легко заметны погрешности в изготовлении деталей обезьяны, отклонение от симметрии в ее фигуре, а внутренняя полость сделана так, что ее несоответствие идеальным округлым формам сразу бросается в глаза. При этом, Сосуд также очень тщательно отполирован, значит мастер очень старался и не жалел времени. Однако добиться правильных геометрических форм он так и не смог. Судя по всему, мы имеем тут дело с явным подражанием, попыткой повторить идеальный оригинал. Но в отсутствии соответствующих инструментов, технологий, разница в качестве между оригиналом и копией просто неизбежна. что и могут сейчас наблюдать воочию многочисленные посетители музея. Создатель же обсидиановой обезьяны, в отличие от подражателя, похоже не испытывал никаких затруднений при создании своего шедевра, иначе его и не назовешь. По крайней мере, именно на такое предположение наводят другие изделия из этого материала. Например, странные предметы, Которые очень сильно напоминают шпульки катушек для ниток. современных швейных машинках. Они даже по размерам практически такие. Но шпульки для современных швейных машинок штампуют из пластмассы. В 20 веке они были металлические. А здесь ровно та же самая форма, но из обсидиана. Маленькие диски толщиной всего в миллиметр. На общем цилиндре, который сделан полым. Маленькие диски толщиной всего в миллиметр на общем цилиндре, который сделан полым и имеет ту же миллиметровую толщину стенок. И всё это монолитно. А какой ручной работе примитивными инструментами тут может вообще идти речь? Трудно представить что-то иное, кроме токарного станка с алмазными или аналогичными по твердости и прочности резцами. Вся форма шпулек указывает именно на такой способ изготовления. Ведь для получения столь точной формы вращения заготовки нужно придавать круговое движение соответствующей точностью. Для обработки твердого обсидиана нужны еще более твердые резцы. А для того, чтобы обсидиан при этом срезался, а не скалывался, нужна большая скорость вращения заготовки. Вот и получается токарный станок в чистом виде. Разве у индейцев до Колумбовой Мезоамерики было что-то подобное? Нет. Но шпульки-то вполне реальны, и найденные при археологических работах на древних объектах, они привезены из современной мастерской. Историки полагают, что шпульки использовались в качестве всего лишь ритуальных украшений. Дескать, индейцы, представители знати и жречества прорезали себе отверстие под нижней губой, вставляли туда эту шпульку. Банальное назначение для предмета, изготовление которого требует таких технологий, которых у индейцев и в помине не было. У историков вообще принято называть ритуальными все те предметы, реальное назначение которых они не могут объяснить в рамках принятой ими картины прошлого. Хотя, впрочем, индейцы действительно могли использовать шпульки именно в качестве украшений. Дай какому-нибудь папуасу из дикого племени, обитающего глубоко в джунглях, использованную шариковую ручку и он запросто вставит ее в проколотую мочку уха. Или даже в ноздри в виде украшения вместо простой палочки, которую он и так привык там носить. Да и в гипотезе о ритуальном назначении историки на самом деле тоже могут оказаться правы. Если индейцы понимали, что шпульки достались им от цивилизации намного более развитой, чем они сами, то представителей этой цивилизации индейцы вполне могли посчитать богами, а доставшиеся им от богов предметы – божественными. А божественные предметы, конечно, надо было использовать только в наиболее значимых ритуалах, почитание этих самых богов. Вот только об исходном назначении шпулек подобное использование не говорит ничего. Кстати, тут же в музее есть аналогичные предметы из другого материала, из горного хрусталя. А у хрусталя, как уже упоминалось, твердость гораздо выше, на уровне уже семи по шкале Мосса. И резать его можно только еще более твердыми материалами, Алмазный резец тут вполне подойдет, что-то другое вряд ли. Близкие по форме к шкулькам изделия из обсидиана лежат на полках местного музея в мексиканской Оахаке. Только здесь они имеют размер уже порядка 5-6 сантиметров в диаметре и больше похожи на обода маленьких колесиков. Впрочем, несмотря на отличие, они сохраняют все те же проблемы изготовления. А в музее более известного памятника под названием Тула находится еще один странный предмет из обсидиана. Трудно говорить о его первоначальном назначении, но сейчас подобную форму имеют, скажем, втулки некоторых механизмов. Качеством своего исполнения эта втулка резко выделяется среди стоящих рядом на полках совсем непримечательных гончарных изделий, выполненных на руках совсем криво и косо. Также кардинально она отличается и от ножей из того же обсидиана, расположенных по соседству. На фоне этих втулок, ободков, шпулек из обсидиана и горного хрусталя, нефритовые изделия могут показаться детскими игрушками. Но и они далеко не все одинаковы, и не все их возможно изготовить с помощью самых простых технологий, например, странной формы трубочку, как будто завернутую спиралью вокруг своей оси. Что гораздо естественнее смотрелось бы, если бы трубочка была из пластилина или глины. Теоретически, пожалуй, только теоретически, можно представить себе мастера-индейца, который решил положить не один год своей жизни на то, чтобы выточить из нефрита с твердостью 6,5 по шкале МОСа подобную игрушку. Но как он смог добиться столь высокой точности шага спирали? Как он смог создать полнейшую иллюзию лёгкого кручения в твёрдом камне? Другая трубочка из нефрита уже не требует кавычек. Это действительно трубочка. Но сделана она настолько идеально, что кажется выточенной на станке. И это если даже ограничиваться только внешней её поверхностью. Но эта трубочка в полном смысле слова Внутри нее просверлено отверстие. Просверлено так, что толщина стенок составляет всего миллиметр-полтора. Что, простой индеец мог сделать подобное? Или сделать не в мягком дереве, а в твердом нефрите? Технологии, которые требуются для изготовления описанных предметов, настолько кардинально отличаются от всего, что находится в распоряжении любого известного историком общества на территории Мезоамерики, что заведомо надо говорить об их создании высокоразвитой цивилизации. цивилизации которую от индейцев мезоамерики отделяет целая пропасть. Тут технологии, если даже и уступают нашим современным возможностям, в чем я сомневаюсь, то лишь очень и очень немного. В принятой ныне картине далекого прошлого этого региона планеты, Место для цивилизации подобного уровня нет, но ведь предметы есть и есть реально, а предметы это факты. Факты – штука самодостаточная, их не нужно доказывать, поскольку их доказательства – это они сами, их нужно только объяснять. Если факты не вписываются в принятую картину прошлого, то вариант остается только один – надо менять картину. Но прежде стоит затронуть еще один немаловажный вопрос.